1. Качественная жизнь начинается с личного видения. Словарь, который, в отличие от компьютера, является обязательным атрибутом лидера, содержит множество определений слова «миссия». Наиболее подходящая – цель, причина существования. Видение, напротив, можно определить как картину или образ будущего, которое мы стремимся создать, и, как мы намерены жить, осуществляя свою миссию. Питер Сендж вы наверняка неоднократно слышали о силе убедительного личного видения. Скорее всего, вам доводилось слышать о нем из уст мотивационных ораторов, и вряд ли удастся отыскать хотя бы одну книгу, посвященную личностному развитию или корпоративному управлению, которая не утверждала бы важность такого видения. Тем не менее, из посещающих лекций и семинары по учению Дейла Карнеги не наберется и 10% тех, кто имеет внятную письменную формулировку видения будущего. Почему? Откровенно говоря, это самый трудный вопрос. Чего я жду от своей жизни? Какова моя цель? Многие столетия люди ищут ответы на эти вопросы. И все же исключительно важно не жалеть времени, энергии и сил на то, чтобы придать видению конкретную и четкую форму. Какой же будет результат этих усилий? Зачем напрягаться? Чего поможет нам добиться это видение? Дело в том, что достичь истинного превосходства и подлинного успеха отнюдь непросто. Для этого нужно быть готовым к неимоверным трудностям, разочарованиям и препятствиям. Справиться со всеми напастями вам поможет убедительная картина манящего будущего, наполненного сбывшимися мечтами. Жизненно важное видение, важная жизнь увлекательное и грамотно сформулированное видение наполнит вашу повседневную жизнь азартом и энергией оно придаст смысл нашим действиям зачастую у нас появляется ощущение, будто наши поступки имеют крайне мало общего с нашей истинной сущностью и нашими устремлениями. видение помогает нам искоренить действия, которые тормозят продвижение вперед. Наконец, видение включает в себя наши сильные стороны ценности убеждения и то уникальное качество, которое делает нас именно теми, кто мы есть. Оно глубоко личное и затрагивает самые сокровенные струны нашей души и дает силы двигаться вперед. Этот процесс превращает мечты и миссию в реальность. Он состоит из четырех шагов. Определение цели, миссии, видения. Конкретные, измеримые цели на протяжении всего пути. Привычки, подкрепляющие цели и способствующие их достижению. Действия, помогающие сохранить привычки. Приложив некоторые усилия, вы будете медленно, но верно двигаться к намеченной цели, отсеивая ненужные действия. Наградой вам послужат реализованность и удовлетворенность. Итак, начнем. Чего я хочу от жизни? О различиях между целью, видением и миссией написано множество книг. Все три понятия сливаются в одну движущую силу нашей жизни. Их можно и нужно объединить в одну емкую фразу, а в наших целях это будет формулировка персональной миссии. Что обуславливает эффективность формулировки персональной миссии и зачем вообще утруждать себя ее написанием? Прокладывание четкого маршрута помогает ставить нужные цели. Четкие и ясные цели способствуют принятию оптимальных решений. Наконец, нашими решениями вымощена дорога, которой мы идем по жизни. Чем яснее мы осознаем свои сокровенные мечты, тем лучше понимаем, какие решения ведут к ним, а какие нет. Процесс перенесения мыслей на бумагу способствует прояснению этих самых мыслей и побуждает честно ответить на вопрос первостепенной важности «Чего я хочу от жизни?». Это обязательный шаг для тех, кто стремится к высшей степени совершенства. Динамичное видение помогает произвести необходимые для этого перемены. Оно оказывает на нас магнетическое влияние, побуждая отказываться от действий, сбивающих с нужного пути. Мотивация проистекает из увлекательной жизненной цели. Она дает нам силы, мужество, терпение и энергию, чтобы мы могли справиться с временными трудностями и несчастьями в стремлении к более великой цели или достижениям и в конечном счете совершенству. Как сформулировать видение? Для поиска жизненной цели не существует единой формулы. Однако в результате исследований и опросов были выявлены следующие шаги, которые мы вам рекомендуем. Первое. Составьте список всего, что доставляет вам удовольствие. Второе. Составьте полный список значительных достижений и успехов. Третье. Представьте себя через 20 лет. Чем бы вам хотелось заниматься? Почему? 4. Как протекает ваша жизнь в этом воображаемом будущем? Как проходит ваш обычный день в идеальном будущем? Составьте распорядок дня. Пятое. Чем вы будете отличаться от себя теперешнего? Шестое. Составьте список 25 своих убеждений. Седьмое. Составьте список самых важных своих ценностей. Восьмое. Четко опишите три самых важных своих будущих достижения. Девятое. Напишите свою эпитафию. Каким вас запомнят люди? Составление и обдумывание этих списков помогают нарисовать более ясную картину будущего. Мы увидим, как проявляются закономерности. Формулировка персональной миссии зачастую является именно такой – персональной. Мнение других людей не имеет никакого значения. Мы обязаны понимать, что чужая миссия так же уникальна, как наша собственная. Формулировка персональной миссии должна быть притягательной и увлекательной, волновать разум и сердце, описывать наши уникальное свойства, содержать картину будущего, которая лучше, чем сегодняшняя реальность, отражать наши глубочайшие ценности и убеждения. Это пять безусловных критериев. Внимательно прочитайте формулировку. Она волнует, помогает увидеть, куда мы движемся. Поможет ли выдержать неизбежные конфликты, смириться с возможными жертвами и сделать нелегкий выбор? Не удивляйтесь, если вам потребуется время, чтобы довести формулировку до ума. Вы сразу поймете, когда она будет готова. Обратитесь к своей интуиции. В нужный момент она даст вам знать. Цели, задачи и приоритеты. Цели, указательные столбы на пути к совершенству, вытекают из нашей персональной миссии. Это вехи, которые мы оставляем позади, двигаясь по направлению к своей миссии, лестница, состоящая из важных шагов, формирующих будущее, которое строится вокруг миссии. Их необходимо тщательно продумать. Прояснив свою персональную миссию, крайне важно разбить ее на несколько категорий, на которых вы сосредоточите внимание. Обычно цели разбиваются на следующие категории. Семья. При постановке целей сперва необходимо разобраться, Каким человеком вы хотите стать, чтобы правильно проложить маршрут к своей персональной миссии? Что нам следует узнать? Что изменить в себе? Зачастую определяя цели, мы слишком сосредоточиваемся на своих желаниях и забываем о том, кем становимся. Мы получаем то, что определяет наша сущность. Обращайте особое внимание на формулирование конкретных целей самосовершенствования, что позволит вам достичь их быстрее и с большей легкостью. Цели должны подразделяться на краткосрочные и долгосрочные. Начинайте с долгосрочных целей. Перечитайте формулировку персональной миссии. Представьте, что она уже реализована. Какие значительные достижения помогли вам это сделать? Проанализируйте цели во всех категориях. Что необходимо предпринять, чтобы очутиться в этом восхитительном будущем? Как можно обстоятельнее ответьте на эти вопросы, и вы получите прочную базу из долгосрочных целей. Волшебная сила привычек. Мы носим цепи, которыми сами сковали себя при жизни, писал Чарльз Диккенс. Вопрос в том, ограничивают нас эти цепи или связывают со светлым будущим. Аристотель говорил, сперва мы творим свои привычки, потом привычки творят нас. Каждый, кто стремится к совершенству, обязан уделять самое пристальное внимание искоренению дурных и культивированию позитивных привычек. Привычки – наши злейшие враги и лучшие друзья. Они безличные, требуют дисциплинированности и обеспечивают предсказуемые результаты. Данное утверждение относится как к желанным, так и к нежеланным привычкам. Хотите верьте, хотите нет, но для формирования дурных привычек требуется не меньше усилий, чем для формирования положительных. И у первых, и у вторых есть своя цена. Мы предлагаем следующее. Выбирайте свои привычки осознанно. Привычки должны содействовать достижению целей. Если мы, к примеру, главной целью выбираем улучшение здоровья и физической формы, то обязаны культивировать привычки, подкрепляющие эту цель. Возможно, возникнет необходимость в новой привычке питания, скажем, съедать по два свежих фрукта каждый день, или физической активности, предполагающей 20-минутные ежедневные пешие прогулки. Может быть, вам придется отказаться от вредной привычки лакомиться конфетами. Как только будут сформированы привычки, скоординированные с вашими целями, считайте, что вы ориентированы на успех. Предпочтительнее придерживаться новых привычек, поскольку они комфортнее прежних и награждают вас приятным ощущением от осознания того, что вы движетесь к светлому будущему. Совершенство приходит тогда... Когда вы начинаете гордиться этими привычками, мастерски их исполняете и получаете от них удовольствие. Только две привычки за раз. Взгляните на свои долгосрочные цели. Какими привычками обладает человек, которым вы хотите стать? Составьте максимально полный список. Затем перечислите все дурные привычки, от которых вам предстоит избавиться, чтобы стать тем, кто способен осуществить свои долгосрочные цели. Список должен получиться как можно длиннее. Следующий шаг – расстановка приоритетов. Какие новые привычки следует сформировать в первую очередь, какие старые необходимо бросить? Это очень важный шаг. На основании предыдущего опыта можно утверждать, что лучше всего работать с одной-двумя привычками одновременно. Попытки охватить их все неизбежно ведут к таким радикальным переменам и шоку, что мы оказываемся не в состоянии долго следовать собственным нововведениям. Выберите способ ежедневно отслеживать прогресс по культивированию и искоренению привычек. Возможно, стоит составить контрольный перечень вопросов в дневнике или пользоваться ежедневником. Разбивка на шаги делает достижение цели более реальным. Финальный этап данного процесса – разбить его на шаги для повседневной работы над собой. Какие действия, ведущие нас к привычкам, целям и конечному замыслу, мы можем предпринимать ежедневно? Они должны найти отражение в списке обязательных ежедневных дел. Для начала оценить ежемесячные задачи, хотя на первый взгляд это может показаться утомительным, необходимо оценивать их каждый день, прежде чем приниматься за ежедневные действия из списка обязательных дел. Люди склонны решать насущные проблемы. Но, к сожалению, очевидное не всегда является самым важным. То, чему мы уделяем наибольшее внимание, может не оказаться полезным для достижения светлого будущего. Мы должны сделать так, чтобы важные факторы стали заметными и на них можно было сконцентрироваться. Старайтесь не составлять списки обязательных дел под влиянием бумаг на рабочем столе или просьб других людей. Руководствуйтесь своими задачами на месяц. Оставшееся время заполняйте иными важными делами. Возьмите за правило каждый день оценивать ежемесячные цели и считайте, что вы на полпути к совершенству.